Глава вторая. Оказавшись внутри, я подошла к сидящему на проходной красоватого вида охраннику. Продемонстрировала ему свое липовое ментовское удостоверение, когда-то сделанное мне Кирьяновым, и произнесла. «Час назад к вам должны были доставить тело молодой девушки с язвами на руках. Не подскажите, кто занимался его вскрытием». а ту что с пока зам мод догадался работник я кивнула должен был стриганков почему должен разве не он этим занимался слегка насторожилась я да нет то он прямо перед этим отпросился жена у него сегодня рожает скорее всего черноуз его заменяла эта фамилия была для меня совершенно новой и это несмотря на то что в морг Мне приходилось заглядывать довольно часто. Что поделаешь, у каждой профессии свои недостатки. «Черноуз», — повторила я, — «она новенькая?» «Кристинка-то?» «Да нет, уже месяца два у нас. А где ее можно найти?» «Налево по коридору двадцать второй кабинет», — не раздумая ответил мужчина. я остановилась возле двери с номером двадцать два и внимательно посмотрела на висящую на ручке двери табличкуследняя гласила посторонним вход воспрещен идет медэкспертиза прочитав надпись я невольно улыбнулась но зачем такое писать в морге тут любвая комната кабинет ужаса и без особой надобности входить не станешь лучшего написали не отвлекать или не стучать ну что ж придется отвлечь человека от работы костяшками пальцев я несколько раз ударила по закрытой двери и чуть чуть отошла в сторону ожидая что через несколько минут выйдет женщина в белом халате и с марлевой повязкой на лице но этого не произошло напротив пришлось довольно долго ждать прежде чем из двери высунулась крупное ярко багровое мужское лицо с большим носом и круглыми очками в пластиковое оправе на нем на голове этого квазимода как я его про себя окрела возвышался мятый врачебный колпак а поверх одежды передник с большим карманом что нужно мельков глянув на меня бесцеремонно спросил он я протянула раскрытое удостоверение работника милиции сказав мне нужна кристина черноус я могу ее видеть кристин валерьевна в другом отсеке а что вас интересует Все результаты экспертиз мы сразу отправляем по местам запроса». «Разумеется, но мне нужно сведения о недавно привезенной девушке с ядовитыми язвочками на руках. Не знаете, кто делал вскрытие?» «Я и Кристина», — последовал ответ. «Хорошо, в таком случае позвольте задать вам несколько вопросов». Порадовавшись, что никого более искать не придется, произнесла я. мужчина как-то странно осмотрел себя с ног до головы а потом предложил подождите немного я хоть переоденусь и я согласилась тем более что мне и самой казалось не слишком приятным общаться с человеком в одежде пропитанный трупными неприятными запахами кваимодо переоделся довольно быстро и вновь вышел ко мне в коридор где даже представился приветливо протянув руку для рукопожатия илларионов петр с семенович медицинский эксперт — А вы, значит, из милиции? — Совершенно верно. Пожимая его сухую ладонь, осторожно улыбнулась я. — Странно. Что прибыли с рельтатами сами? Мы их все равно в отделение отсылаем? — Так и есть, но нам не терпится поскорее узнать, чем отравили нашу коллегу. — Вам же удалось выяснить, что это был за яд? — Сгорая от любопытства, спросила я. — Вообще-то удалось, но вряд ли вам это как-то поможет. равнодушно посмотрев на меня ответил эксперт вы ведь насколько я могу судить к медицине никакого отношения не имеете к медицине нет но это еще не значит что я совсем ничего не знаю о химических препаратах ничуть не смутилась я господь с вами милочка обратился ко мне как к ребенку илларионов что вы так суетитесь результаты экспертизы все равно придут через час другой в ваш отдел — К чему такая суета? — Впрочем, ваше дело. Мужчина досадливо махнул рукой, а затем продолжил. — Вашу дамочку действительно убили. Причем способ убийства выбрали очень уж нетрадиционный. Могу даже предположить, что все это дело рук женщины. — Почему вы так решили? — Элементарно, — усмехнулся Иларионов. — Только ваша сестра способна на подобные изощрения. — Да. мужчина действует более сухо и прямо помешал убьет из пистолета зарежет ножом или на крайний случай задушит чё романтику что разводить ну а что касается используемого препарата то это вещество обще ядовитого и кожного на равного действия люязит его контакт с кожей вызывает воспалительные процессы с последующим образованием пузырьков и язочек уроки гражданской обороны помните смутно призналась я а что отравление люизитом всегда приводит к летальному исходу не обязательно милариону вздохнул это стойкое отравляющее вещество, но все зависит от того как долго человек будет пребывать в зараженной атмосфере если вовремя вывести его из зараженной местности он потом глядишь про этот лювизит никогда и не вс вспомнит значит вызовимую скорую раньше про копчук можно было спасти не все так просто снова вздохнул илларионов парры лююзита действуют на кожаные покровы а здесь представьте отравленное платье контактировало непосредственно с кожей подумать только дамочка на себе таскала эту гадость платье мы пока досконально не изучали но даже так ясно что концентрация люизита была высокой Тем более, что и смерть наступила достаточно быстро. Кто-то не пожадничал, от души распылил яд по ткани. Но в таком случае наверняка отравился и сам преступник. Могу твердо сказать, что ваш злодей профаном в химии не является. Иначе бы он и не взялся за это дело. Максимум, что он получил, это легкое отравление. Кашель, чихание, слезотечение. Ну и это пройдет через пару дней». онести желювизит можно с помощью обычного распылителя и интересует что то еще даже не знаю отозвалась я впрочем скажите где можно достать лювизит где призадумался илларионов ну наверное в лабораториях или в местах утилизации химических веществ так в чистом виде он нигде не продается да и не используется достать его одним словом весьма непросто Но ведь преступник все же достал, заметила я. Значит, у него есть доступ к химическим веществам? Ну, вот вам и зацепка, улыбнулся Ларионов. Ищите, кто из подозреваемых мог добыть люизит и найдете виновного. Легко сказать. Одно дело его добыть, совсем другое отдать кому-то для использования. Я даже не могу проверить связи каждого, кто мог приблизиться к тому платью. Это куча родственников, друзей, да просто знакомых. посетовала я нет это линии сразу отпадать буду искать просто тех у кого был мотив убить девушку что ж вам беднее согласился со мной мужчина я рассказал все что знал поблагодарив медэксперта я поспешно направилась к выходу причин задерживаться в морге у меня больше не было оказавшись на свежем воздухе я первым делом вздохнула полной грудью а затем направилась к машине Мои мысли крутились вокруг ядовитого вещества. Я пыталась понять, в какой именно момент его нанесли на вещь и почему этого никто не заметил. Убийца, как минимум должен был быть в перчатках, а то и вовсе в предохраняющей кожу маски или в противогазе. Если бы так и было, то многие заметили бы столь подозрительную личность, тирающуюся возле платья. Что если очевидцы этого и в самом деле имеются? схватилась я после происшествия все разбежались то куда никого из присутствующих на сцене и за кулисами не допрашивали а ведь такие вполне могут быть только вот как их найти спросила я сама себя не по домам же ездить но это у меня больше недели может бытьуйти а потом еще окажется что все это было бесполезно нет так распыляться я не имею права время дорого Да к тому же очень сомневаюсь, что преступник стал бы так светиться. Сосредоточившись на собственных размышлениях, машинально извлекла из сумочки пачку парламента. Я надеялась, что сигарета позволит мне чуть-чуть расслабиться и собраться с мыслями. Итак, повторим все заново. Для того, чтобы нанести яд на платье, нужно иметь емкость с распылителем и резиновые перчатки. Защитить собственные руки от воздействия люизита. при этом отравитель должен понимать что вещество будет испаряться а значит подействовать на всех кто прикоснется к платью задолго до самой жертвы да и подрасчитать когда яд выветрится весь не так то и просто следовательно наносить препарат следовало непосредственно перед контактом с жертвой а сделать это могли лишь участницы при этом лишь те из них что прибыли значительно раньше остальных и либо первыми переодевались Рбо заходили в комнату, где хранились костюмы. Они лучше других знали, кто надеет то платье. опрос в одном кто именно это сделал? Наморк слезотечения признаки легкого отравления, о которых говорил эксперт, ничем мне не помогут. Наверня убийца предусмотрел все до деталей и защитил себя. Очень странно, что отравитель решил расправиться со своей жертвой именно таким способом, а он ведь знал, что пострадать могли и невинные люди. Вдруг в самый последний момент кто-то другой взял бы платье в руки, чтобы, к примеру, помочь одеться Прокопчук? Ведь тогда яд подействовал бы и на него. Мысли завертелись, как юла. Нет, другие вряд ли сильно пострадали бы случись такое, предположила я. Предусмотрительный отравитель неспроста нанес яд лишь на труднодоступные участки. Запястье, горловину, возможно, грудь. Причем с внутренней части, а не с внешней, чем еще больше задержал процесс испарения. Значит, если кто-то и брал модель в руки, то, как это обычно бывает, соприкасался с ее плечиками или талией. Конечно, он мог отравиться, но к летальному исходу это не привело бы. Выходит, что удар нанесли точный и именно в того, в кого следовало. Стало быть, противник мне достался нешуточный. придется потратить на него массу времени главное сейчас решить с чего начать устало вздохнув я откинулась на подголовник и попыталась немного расслабиться и определиться с дальнейшими действиями увы кроме как бросить кости и попросить у них совета ничего на ум не шло кости а точнее три деревянных двенадцати гранника являлись моими постоянными спутниками и добрыми советчиками. я человек неверующий во всякого рода магию. Между тем прикипело к ним всей душой, всего лишь однажды попробовав внять информации о грядущих событиях. Предсказание сбылось, и впоследствии я редко сомневалась в их прогнозах. Зачастую оказываясь в тупике и не зная, что делать, я искала поддержки у костей. Достав магические косточки из сумочки, я принялась нещадно трясти бархатный мешочек – Потом высыпала двенадцатигранники к себе на колени и посмотрела на образовавшуюся комбинацию. Косточки показывали следующее. Одиннадцать плюс тридцать шесть плюс семнадцать. Данная комбинация означала следующее. Как бы плохо вы не думали о женщинах, любая женщина может подумать о вас еще хуже. Ну, спасибо, косточки, уважили. Собирая своих помощников обратно в мешочек, усмехнулась я. Я ожидала услышать от вас хоть что-то ободряющее, а вы... Опять дума, размышления, проблемы. Ведь только и делаю, что думаю и анализирую происходящее. Женщины, думы, хорошие, плохие... Все эти слова, казалось, витали по кругу в моем мозгу. Тщетно пытаюсь ухватиться за что-либо и дозреть во что-то важное и значительное. я боялась сделать лишнее движение чтобы не спугнуть момент озарения и вот он настал обнажив и без того очевидное то что мы думаем о человеке и чувствуем по отношению к нему мы чаще всего выражаем эмоционально непроизвольно и не всегда осознанно то же самое похоже было и с ляминой когда она косилась на прокопчук во время репетиций ведь было очевидно что у нее на но имеется зуб Не просто же так она от нее нос воротила и недобрые взгляды бросала. Даже Наташка это заметила. К тому же, переключилось вновь на активное мышление я, если мне не изменяет память, то Прокопчук была следователем в управлении по налогам, а Лямина занималась каким-то бизнесом. Не исключено, что они столкнулись именно на этой узенькой дорожке и что-то там не поделили. А бизнес – дело грязное. на что только люди не идут вплоть до убийства могу предположить что эта неприятная особ лямина пыталась подкупить про копчук но поняв что ничего не выйдет предпочла с ней расправиться пожалуй эту версию следует раскрутить ведь неприязнь между девушками на лицо а значит причина убить ину у зинаиды скорее всего и имелась лямина у меня как впрочем и у всех остальных конкурсантах положительных эмоций не вызывала от нее велой агрессивностью и высокомерием, а про поведение говорить нечего зина и до с самого начала репетиции не переставая спорила с модельером и возмущалась по поводу без него ей много не нравилось много раздражало она по-видимому считала себя выше других и злилась что никто не уделял должного внимания ее персоне такая действительно могла пойти на убийство. Внутренне порадовавшись от того, что хоть что-то наконец сдвинулось с места, я задумывался, каким образом можно выяснить, что же действительно произошло между этими двумя особами. Если проблемы носили профессиональный характер, значит, о них знают лишь близкие лямины люди. Причем они могут быть обо всем предупреждены заранее. Следовательно, ничего не скажут». что то должны знать и работники министерства по налогам и сборам где работала прокопчук выяснить что либо у них тоже не так то просто кто и такая чтобы мне позволили вникать в их дела и стали отделиться информацией впрочем схватилась я в последний момент у меня ведь есть киря то бишь подполковник милиции владимир сергеевич кирьянов мой старый и очень хороший трук нему то наверняка не составит проблем получить нужные сведения да и в помощи он тоже вряд ли откажет прекрасно зная что отыскав виновного я передам его не кому нибудь а именно его отделу в очередной раз улучшив показатель раскрываемости преступлений вот такой у нас бартер быстро достав из сумочки сотовый телефона я набрала рабочий номер кирьянова и стала ждать пока он снимет трубку едва это произошло я произнесла добрый день володя это татьяна узнал Коротко отозвался он, а затем сухо спросил. Что стряслось? «Ничего. А что, разве должно?» «Да нет, так просто спросил». Засмущался сразу Кирьянов. «Ну, так что там у тебя?» да «Ничего особенного. Просто мне необходима кое-какая информация, которую сможешь дать только ты. Поможешь?» «Смотря что тебе нужно. Мне необходимо узнать кое-что о следователе налоговой полиции про Копчук». и не геннадьевне ты может быть знаешь что сегодня во дворце культуры проходил показ коллекции алены мельник райские птицы да вроде что то слышал признался кире а что ну так вот я в нем участвовала продолжила я и не только я но и про копчук она должна была демонстрировать самую последнюю модель но платье оказалось отравленным про копчук скончалось прямо на подиуме «Бог ты мой!» – ужаснулся Володька. «А я и не знал. Странно, что до нас эта информация пока не дошла. Впрочем, может, другие и в курсе. Я только что с выезда вернулся, не успел отчетность просмотреть». «И что?» – зачастил Киря. «Ты взялась за это дело?» «Да. Меня нанял муж Инны. Он тоже присутствовал на показе и все видел собственными глазами». М «Да. Не позавидуешь мужику?» сочувствующе вздохнул володька а от меня ты ты чего хочешь я вроде бы к налогам службам никакого отношения не имею это я знаю но все же может попробуй же для меня узнать не случилось ли у прокопчок каких нибудь триней с некойей ляминой зинаиды емельяновной это то у которой по всему городу бутики и салоны красоты уточнил кире не знаю но скорее всего честно призналась я и сразу спросила. «А тебе-то откуда об этом известно?» «Ха-ха! Так про эту девицу во всех управлениях анекдоты ходят», отозвался он. «Ух, и проворная бестия! Представляешь, три года назад она со своим бойфрендом открыла салон по продаже автомашин. Ну, открыла и открыла, мало ли таких. Только вот салон этот в размерах рос, преображался, а налоги с него взимались. Крохотусенькие». мол разоряется салон прибыли не приносит решила налоговая тогда еще полиция была как бы к слову добавил кире проверочку у них организовать стали выяснять что да как в турке послышался смешок и я поняла что кирео и самого забавляет эта история затем он продолжил оказалось ребятки продавали свои авто не за наличку и даже не через банк обычно то как Купишь автомашину, деньги перечисляются на банковский счет, а банк уже сам отчисляет с этой суммы налоги. Так ведь платить их никому не хочется. А эти шустряки нашли способ законно вернуться от налогов. Они заставляли покупателей приобретать в банке векселя на сумму стоимости машины и ими расплачиваться за товар. Затем векселя обналичивали, а так как они не облагаются никакими налогами, в казну государства не поступало ни копейки. Пару-тройку дешевеньких машин, конечно, продавали, как и положено, а все остальное вот так. И что ты думаешь? Остались безнаказанными. Адвокат был, что надо. Показал, что закон, ребятки, не нарушают. Да к тому же продавать за векселя ни один закон не запрещает. Ну, да это давно происходило. А что там сейчас, даже сказать затрудняюсь. Только знаю, что поймать лямины на крючок не так-то и просто». она человек решительный и рисковый подобно крыси из любого капкана вылезет так значит кроме бутиков у лямина еще и автосалон имеется поинтересовалась я нет они его быстренько тогда сами свернули видно побоялись что на логовики не отстанут денежки разделили и в рассыпную ляминутто на заработанные бабки бутики и салоны красоты пооткрывала а вот ее дружок укатил куда то — А сейчас следственное управление к ней уже не цепляется? — спросила я, запоздал и поняв, что частично на этот вопрос Кири ответил две минуты назад. — Представления не имею. Все же не стал мне напоминать о том Вологе. — Скорее всего, цепляется. Разве ж оно такую возможность упустит? Будет ждать до последнего, когда слабинку человек даст, а потом уж затянет. Клубочек закрутится, и все. Тюремные заключения и конфискация имущества обеспечены. Это в первый раз выкрутиться вышло, а повторно может и не сработать. «А ты не мог бы выяснить для меня этот момент? Ну, не занималась ли нынешним делом Лямины про Копчук?» Рискнула попросить я Кирю. «Э, нет», — сразу же отказал Володька. «Налоговики на нашего брата и так злые, что их всех разогнали и с нами объединили. Без особого приказа они на сотрудничество не пойдут. Ты лучше сама туда наведайся, объясни что да к чему». может с милостивица ответят с милостивица уверенно заявила я так значит ты готов отправить своего лучшего друга клянчить у государственных работников информацию боишься подставить собственную спину под удар нисколечко просто хочу научить тебя обходиться без моей помощи как никак а не всегда могут прийти на выручку я не вечный ну и как говорят китайцы хочешь помочь голодному не давай ему рыбу а научу ловить ее отшутился кирьянов ну спасибо сделав вид что надулось буркнула в ответ я и сухо попрощавшись сразу повесила трубку на самом деле я конечно совсем не держала на володьку зла и понимала что если он сказал что не может помочь значит это и в самом деле так но ну, не всемогущий же он «Да к тому же, действительно, не все инстанции наших министерств внутренних дел ладят между собой. Зачем лезть на рожон без особой надобности?» «Ничего. Выкручусь и сама». Отбросив телефон в сторону, я повернула ключ зажигания и решительно тронулась с места. Дорога к месту работы Прокопчук заняла у меня полчаса. Я сбавила скорость и стала оглядываться по сторонам, ища место для парковки. «С этим было сложно». так как весь участок около здания был до отказа забит самыми разными машинами. Несколько водителей даже не пожалели клумбу с цветами, заехали в нее задними колесами. Следовать их примеру я не собиралась. Поэтому пришлось вернуться назад и, оставив на маленькой улочке свою девяточку, пешком вернуться к зданию. Войдя в центральную дверь, я оказалась в маленькой пристройке с двумя выходами и одним маленьким окошечком в стене. Не сразу поняв, для чего это нужно, я попробовала толкнуть вторую дверь и пройти дальше. Но не тут-то было. Дверь словно приросла к косяку и не желала даже двинуться. Нервно повторила попытку еще раз и тут услышала. «Девушка, вы куда?» Не сразу поняв, откуда раздается этот голос, я завертелась на месте. и только сейчас заметила то самое затеккленное окошечко за которым восседал весьма упитанный равнодушно разглядывающий меня охранник поняв что именно он управляет второй дверью я приветливо улыбнулась и полезла за своим липовым удостоверением я не боялась что охранника его не признает так как знала что он даже и не станет не высматриваться сколько таких же он видит каждый день так и получилось Ничуть не удивившись моим корочкам, парень вновь произнес «И все же, куда вы идете?» «Обязан спросить». «В отдел про Копчук, Инна Геннадьевна», — ответила я на этот раз, предположив, что ее охранник должен знать в лицо, а не только по имени. Мужчина кивнул и, нажав какую-то кнопку, уткнулся в журнал. Я растерянно потопталась напротив окна, решая, спросить ли о том, как до этого самого дела добраться и где лучше не стоит. Потом подошла к двери и без труда открыла ее. Войдя в просторное, окрашенное в приятный светло-зеленый цвет помещение, осмотрелась по сторонам и направилась к стоящему у окна молодым людям с намерением прояснить дальнейший путь. Подойдя ближе, я поздоровалась и спросила, «Молодые люди, не подскажете, с кем я могу переговорить по поводу убитой Инны Прокопчук? Где находится тот отдел, в котором она работала?» Первые две минуты мужчины смотрели на меня ошалелыми глазами. словно я сказала что то не то, но потом один из них все же ответил сейчас на второй этаж потом налево и по коридору до самого конца увидите на двери номер сорок пять вам туда поблагодарив ребят, я поднялась по лестнице на второй этаж, оказавшись наверху стала искать нужную дверь, как и сказали мне молодые люди она оказалась почти в самом конце, причем возле нее стояли двое солидного вида мужчин. и о чем то увлеченно беседовали да не может этого быть ну сам подумай мы его два дня назад отпустили упрямо повторял один ему что хочется второй раз на тот же срок нет он не мог ну а тогда кто переспросил второй других серьезных дел она и не вела так может извините подойдя к беседущем совсем близко позволила себе их перебить я вы не скажете с кем мне можно переговорить по поводу смерти вашей сотрудницы инны геннадьевна про капчук лица обоих тоже мгновение стали не менее удивленными чем недавно у ребят внизу возникало ощущение будто все знают что то чего и не знаешь ты словно бы про капчук жива а меня просто обманули но ведь именно о ней по крайней мере я так решила сейчас и разговаривали эти двое и или нет не став углубляться в причины столь странного поведения я повторила свой вопрос сделав его правда чуть короче вновь окинув меня изумленным взглядом молодой светловолосый парень молча открыл дверь в кабинет коротко попрощался с недавним собеседником и произнес обращаясь ко мне заходите поговорим я послушно прошла в помещение и остановилась посередине небольшой в серых тонах комнатки тенны были оклеены рельефными светлыми обоями в темную крапинку полл покрывал дешевенький ковролин а из мебели присутствовали лишь два стола столько же стульев диван сейф и огромные настенные часы в форме дома никаких цветов и тем более никаких уютных штучек здесь не было На окнах желюзи все бумаги в столе или на нем вы хотели поговорить проходя за свой стол вновь подал голос мужчина. я вас слушаю, может быть вы для начала представитесь предложивая я скромно ах да исправился работник затем он встал со стула и слегка кивнув произнес работник следственного управления алексей дмитриевич ряпкин коллега и очень хороший друг упомянутый особы да вы садитесь ноги то не казенные кивнув я прошла к дивану и села в свою очередь тоже представившись. «Частный детектив Татьяна Иванова. По просьбе Тимофея Владимировича занимаюсь расследованием убийства Инны Геннадьевны». «А, вот оно что», – вздохнул Рябкин. «А я-то в первый момент удивился. Кто это что-то сообщить нам решил, да и вообще случившимся узнал? Ведь еще даже результаты экспертизы не прибыли. Так значит, ее муж и вас к расследованию подключил? Его можно понять». Только если вы думаете, что мы станем делиться с вами своими версиями, вы очень сильно ошибаетесь. У вас своя работа, у нас своя. К тому же нам за нее таких денег не платят. Думайте сами. Вы слишком торопите события, заметила я в ответ. Я еще ничего не сказала, а вы уже сделали свои выводы. А наше сотрудничество, между прочим, может быть взаимовыгодным. Интересно как? но ну, во первых я не просто детектив но и человек который сам участвовал в том показе и бросился на помощь про копчук когда она упала брови алексея дружно поползли вверх а я спокойно продолжила во время репетиции я узнала кое что интересное и могла бы подкинуть вам новенькую версию насколько я понимаю своей то у вас пока нет а взамен вы бы просто ответили на несколько моих вопросов ну так что скажете вы умеете заинтересовать прищурившись сделал мне комплимент ряпкин, а затем добавил ладно давайте попробуем все равно нам терять пока нечего, так что вы можете рассказать следователь все время пытался меня опередеть и повернуть все так чтобы отвечать на вопросы пришлось мне а не ему ну что ж поиграем в интеллектуальную игру. про анализзирова все о чем мне известно я кое о чем подумала но не уверена пока что двигаюсь в верном направлении чтобы не сбивать у вас с правильного пути спрошу занималась ли про капчук в последнее время делами ляминой зинаиды емельяовна что вы имеете в виду тут же насторожился рябкин пока ничего но вы не ответили возвратила я его к вопросу «Так она занималась ее делами». «А-а-а», видимо, о чем-то догадавшись, протянул Алексей. «Так, значит, вы подозреваете Лямину. Можно узнать, почему?» Она была среди остальных участниц, и я заметила, как агрессивно обе вели себя по отношению друг к другу. На этот раз честно призналась я. «Что ж, не хочу вас разочаровывать, но вы ошиблись», – победно улыбнулся Рябкин. Лямина и совсем ни к чему было убивать Прокопчук. Да, Инна действительно вела ее дело и порядком доставала по вопросам налогов три года назад. Затем все утихло, так как мы проиграли дело. У Зинаиды оказались классные адвокаты, а ведь ее могли пустить по миру. Впрочем, почему могли? Ее делами занимаются и сейчас, вот только другой следователь. «А сама Лямина об этом знает?» – все же поинтересовалась я – редполложив что женщина просто могла по ошибке решить что ее дело снова поручили про копчук неестественная ей ведь периодически устраивают проверки могу даже сказать что она не только знает всех следователей и оперов в лицо но и половину из них давно же купила уверены и на этот раз ей удастся выйти сухой из воды что ж значит я действительно ошиблась вынуждена была признать я мне казалось про копчук приперлази наеду к стенке и та решилась на ее убийство теперь вижу что все совсем не так женщины просто вспомнили старые вот немного и поскандалили друг с другом расстроенно вздохнув я поднялась и направилась в сторону двери но покинуть кабинет все же не успело так как рябкин торопливо орикнул меня а куда это вы направились опираясь на вами же сказанные слова о том что вы лично участвовали в показе вынужден задержать вас на некоторое время для дачи показаний увы ах мужчина растянул рот в улыбке и развел руки в стороны такова наша работа